Фридрих бородкой пера почесал клювастый нос. Посмотрел в окно. Весна! И какая счастливая весна! Сегодня можно будет немного помузицировать. Где же моя флейта? Давненько я не играл. О, не до музыки было. И перед королем пронесся снова невыносимо жаркий августовский день. Куденсдорф, топот кавалерии Зейдлицы, идущий в атаку. Вот она вся с маху валится во враг. Русские гаубицы громят прусские отряды в кровавое месиво, в кашу из мяса, костей, внутренности, среди которых еще блестит чей-то медный кивер. Стальная стена русских, и он сам, прусский король, подпрыгивающий от страха на месте, Истошно вопящий. «Притвиц, рот, мистер Притвиц, спасай, спасай твоего короля!» «Нет, — думал король, — больше производить таких рискованных опытов нельзя. Пруссия теперь — это человек, израненный, ослабленный от потери крови, всего более нуждающийся в лечении, в бережливой заботе». Такой человек отдохнет и снова станет сильным. Пруссии нужен бальзам мира. Политика должна быть мирной. Никаких войн. Тем более, что ты теперь свободен, и с русским царем можно делать что угодно. Но, допустим, даже если этого дурака и сбросят с трона. Кто же его заменит? Только родева Иванушка из Шлиссельбурга, в своей тюрьме, не видевшей за всю жизнь человеческого лица. Или она? О, какая бы то была удача! А может, может быть, и фике на троне? Вот это мог бы быть мастерский ход моей политики, моей прозорливости, гениально! О, она, она имеет шансы, она умна, она ведет себя, словно кружево вяжет. Недаром везде говорят, что Фике моя дочь. О, молодость, молодость, где ты? Стихи, луна, любовь, ну и все, что было когда-то. Иоганна была тоже молода. Все это в прошлом или в будущем. А теперь прежде всего надо полностью использовать царя Петра.